Глава шестая. Рада. Неожиданно прозвучало это предложение. Так неожиданно, что я растерялась и не знала, что ответить. Обычно я не так осноязычная, имею в запасе стандартные отмазки, вот и тут единственной мыслью было отказать. Но что-то в нерешительности Андрея подкупало. Я нередко получала предложение куда-нибудь сходить. Даже когда я находилась в статусе жены, это не останавливало мужчин — Хотя они, скорее всего, чувствовали, что мужа у меня фактически нет. Я не выглядела счастливой и удовлетворенной жизнью. Да и физическая сторона любви и удовольствия не приносила. Молодая и несчастная. Женя на мне женился, и на этом он свою миссию выполнил. Первое время супруг еще пытался работать, но как только Ваню отдали в ясли, я вышла на работу и содержать семью стало моей обязанностью. Время идет, а я не отвечаю. Растерялась. Конечно, мы замечали симпатию Андрея. Луна даже подшучивала, что я коренного питерца охмурила, но я думала, что все так и останется на уровне симпатии, а Андрей не решится пойти в наступление. Мне не хотелось ухаживания и романтики. Все это было в моей жизни и ничем хорошим не закончилось. У меня есть Ваня, нужно думать о нем. Я не могу позволить себе легкие, ничего не значащие романы. Да и привести в дом постороннего мужчину не так просто, как может показаться. Нужно считаться с мнением ребёнка. Ваня будет расти, начнутся проблемы, к которым я себя пытаюсь уже сейчас готовить, а тут, по сути, чужой человек. Как к сыну будет относиться мой мужчина? И, что не менее важно, сможет ли Ваня принять моего мужчину? Сын уже пережил трагедию, когда Женя ему сообщил, что он ему не отец. А ведь он с рождения знал Ваню. Не смог принять и полюбить, как обещал. Хотя Женя такой эгоист, что кроме себя вряд ли кого-то сможет полюбить. «А какой фильм?» Нахожу, наконец-то, нужные слова. Отказывать сразу Андрею не хочется. «Фильм?» — растерялся мужчина. Нам обоим понятно, что билеты он еще не взял. «Да я просто хотел пригласить тебя на свидание». Не стал он юлить. «На какой хочешь пойти фильм, на тот я возьму билеты». улыбнулись друг другу. «Я даже не знаю, сто лет не была в кино». «Тогда на мой выбор!» Я ловлю себя на мысли, что не отказала ему, хотя это желание до сих пор есть. «На этих выходных не получится. Я хочу провести время с сыном, сводить его куда-нибудь. Увидимся еще там и решим. Как только я отдаляю свидание, ощущаю облегчение. Вот не нужны мне мужчины». Столько обид, порушенных надежд и разочарований в душе, что даже психолог, наверное, не разгребет. «Хорошо, я буду ждать!» — с надеждой в голосе. Андрей не выглядит расстроенным. мое чувство вины сворачивается клубочком и засыпает. «Увидимся». «Вань, смотри, что я тебе купила!» Протягиваю назад сыну небольшую коробку лего, робот которого он будет собирать весь вечер своими руками — А я помогать, если он где-то не будет справляться. У нас их уже восемь штук в коллекции. Глаза сына радостно блестят. Словами не передать, как мне хочется, чтобы так было всегда. «Андрей тебя на свидание приглашал?» — догадалась Луна. Я цыкнула и взглядом показала, чтобы она при Ване держала рот на замке. «Я же говорила, ты ему нравишься!» Уже намного тише. «Куда звал?» «В кино. Одними губами». «Согласилась?» «Нет». Она завела мотор и включила радио. «Что ты теряешь? Познакомься. Парень приятный, узнай его лучше. Одно и тебе будет тяжело сына поднимать». Все это понимала, но не готова я ничего менять в своей жизни. Хотя, наверное, нужно все таки иногда ходить на свидание, а то совсем забуду, что я молодая женщина. «Ты, значит, о банкире будешь мечтать, а я об управляющем магазина?» Вроде пошутила, но ревнивые нотки в голосе мне самой резанули слух. Хорошо, что Луна ничего не заметила. «Так я ведь только мечтать рада! Никто мне не нужен!» Она часто это повторяла, а я чувствовала, что не стоит лезть к ней в душу. Луна закрылась. Улыбка с губ пропала, будто она не улыбалась несколько секунд назад. Глаза потухли. Вряд ли ящик Пандоры, который она так тщательно скрывает, Луна когда-нибудь приоткроет. У меня тоже были секреты. Каждый имеет право на тайны. Лезть я не стала. Ваня уже спал в своей кроватке. А мы сидели с Луной за столом, пили чай с двумя оставшимися после налета сына пирожными. Ничего, нам нельзя толстеть. Я помню, что обещала не задавать вопросы, но очень любопытно, почему ты сбежала от нового босса. Вот ведь сплетники. Ходят слухи, что он отошел поговорить по телефону, а ты и дала. Лютаев вернулся, осмотрелся, разозлился и вылетел из столовой. Как же пристально нужно было за нами наблюдать, чтобы ничего не упустить. То, что он разозлился, меня даже порадовало. Лишь бы завтра с ним не пересечься. Ты же знаешь Петухова, ему только повод оштрафовать. Да а прикрываться именем Лютаева в первый же день... Принялась я выкручиваться. Да и не хотела я, чтобы о нашем знакомстве кто-то знал. «Рабочая неделя проходит в штатном режиме. Завтра суббота, и у меня на выходные планы провести время с сыном». Никаких форс-мажоров на работе. Лишь лютаев флютуют. Об этом только и говорят все сотрудники. Стоцкую после двух часов работы в должности помощницы грубо выставил за дверь. Он вообще экспресс-методом избавлялся от кандидаток. Ни одна больше половины рабочего дня не продержалась. Сегодня с утра в должность вступила Луна — И я ее про себя очень сильно ругала, как перед сдачей экзамена в университете. «Пусть у подруги все получится. Луна очень хочет получить эту должность и двойной оклад. Я в кабинете сижу одна. Все спустились на обед, а я, проживав два бутерброда и выпив кофе из автомата, продолжила работу. Не хочу новых сплетен и пересекаться с Егором не желаю. Поэтому приняла решение не ходить пока в столовую». Тем более Луна сообщала, что новый босс периодически туда заглядывал. И почему он не ходит есть в рестораны? Дверь открывается. Должно быть, девочки себя довернулись. Ты решила себя голодом заморить на мне?» В проходе стоит Егор и недовольно смотрит на меня. Его неожиданное появление выбивает меня из равновесия. Несколько секунд и я беру себя в руки. Причем здесь вы, Егор Борисович? Холодно, без эмоций. Я на больничном с ребенком сидела. Работы за это время скопилось много, стараюсь наверстать. «И почему я тебе не верю?» Прошел он в кабинет и навис надо мной. Смотрит строго красивыми глазами, а у меня от его близости и запаха голова кружится. Сердце вновь срывается в скач. Хорошо, что сижу. И не встану. Это лишь одна из причин. Вторая — мне не нравится быть в центре внимания и узнавать, что обо мне сплетничают. Голос не подводит. ты всем не заклеишь. На доброжелателей не стоит обращать внимания. Я думал, ты выше этого». «Я в этом коллективе работаю». Ответить он мне не успел. В кабинет вернулись Елена Романовна и Светлана. Сейчас и другие девушки подойдут. «Здравствуйте». Оборачивается к ним новый босс. «Добрый день», — отвечают они хором. «Светлана заинтересованно смотрит на меня». «Ей интересно, что здесь происходило, пока никого не было. Делаю лицо кирпичом и утыкаюсь в компьютер. Никому и ничего я объяснять и рассказывать не собираюсь». «Александр Федорович предупредил, что вы отложили несколько папок с личными делами, если никто из сотрудниц не подойдет мне на роль помощницы. Я бы хотел их просмотреть». Обращается к Елене Романовне. «Да, конечно, минуточку». Старший сотрудник лезет в шкаф за папками. «А я стараюсь подавить в себе чувство злости». Вот чем его луна не устроила. Егор забирает папки, благодарит Елену Романовну и, не оглядываясь, не прощаясь, уходит. Сразу становится легче дышать. До того момента, пока я не вспоминаю, что в той стопке лежит и моё личное дело».